233. При изучении психологии пророков можно видеть два фактора проявления. С одной стороны, как бы требуется одиночество, но с другой, пророк иногда прозревает в окружении толп. Оба условия не так противоречивы, как кажется Можно получить импульс энергии от толпы. Нет таких условий, которые не могли бы оказаться проводниками тончайших энергий.